Глава 14. Белоснежный цвет. Доверься ему, и пятен нет. Не нужно говорить, что после ночных приключений сон был тревожным, а под утро и вовсе приснился кошмар. Мне привиделось, что надо мной склоняется ректор Тори, трясет за плечи и требует то ли продолжения веселья, то ли какое-то зелье. Я с головой укрылась одеялом, поэтому слов до конца не разобрала. «Адептка комарок, просыпайтесь!» Неприятно прошипела над духом, а затем мне стало холодно. «Вот правильно Валешка говорила. На ночь есть вредно. А я вчера как раз перед сном доела булочку, которую мне с собой завернула Лира Эндрю. И для фигуры губительно, и для душевного здоровья опасно». «Да вставайте уже!» Зло прохрипел до более знакомый голос а я резко открыла глаза и осознала, что это не сон. Над моей постелью навис ректор Тори, почему-то в длинном плаще и капюшоне. Он скинул одеяло на пол и попытался поднять меня с постели. Я вцепилась в простыню, скосила глаза вниз и порадовалась, что на мне новая пижама с мухоловками, с симпатичными зелеными зубастыми цветами. Ткань не задралась и в целом я выглядела прилично. Но тут же сообразила, что ни о каких приличиях речи быть не могло. А Мадор Тори, собственной персоной, находился в женской части общежития, и со стороны его цепкая хватка могла напоминать объятия. А, а что вы здесь делаете? Поинтересовалась я, добровольно поднимаясь с постели и поправляя пижаму. Ректор обернулся на соседнюю кровать, где спала Вилария. Подруга лежала с закрытыми глазами, но, судя по вздрагивающим векам, притворялась. Коричневый с пушком змеиный хвост, свисавший с кровати, быстро исчез под одеялом. Лер Тори округлил глаза, но я отдернула его за рукав. «Не отвлекайтесь. Вы хотели объяснить, что вас привело в столь ранний час в комнату женского общежития?» С тоской посмотрела в окно. Солнце только взошло, осветив рыжеватыми лучами верхушки деревьев. «Спать бы да спать!» Ректор вновь покосился на спящую вилку, потом на дверь, а затем стянул с головы капюшон. Я вскрикнула, закрыв ладонями рот. Белоснежные волосы мужчины теперь серебрились. Более того, они приобрели приятный фиолетовый оттенок, а некоторые пряди потемнели. Присмотревшись, обнаружила, что брови и ресницы ректора тоже отливают нежно-фиолетовым. Что это за Что это такое? Адепт как комарик. Зашипел ректор, указывая на свои волосы. Чем вы меня поили? Что было в той колбе? Э это краситель. Улучшенная формула. Натуральные компоненты. Волосы меняют цвет в течение месяца, проблемы нет. Оттробанила я, вспомнив рекламу красителя в наших аптеках. Чего теперь скрывать, когда результат налицо? И на лице тоже. Кра-кра. Закашлялся ректор Тори. Краситель фиолетовый. В крапинку, судя по результату, подсказала я с интересом рассматривая волосы ректора. Но вообще-то он затемняющий был, оттенок темный орех. А почему у меня вышел серо буро — резонно спросил ректор. Может, сработал антидот? Поэтому и получился такой оригинальный оттенок? догадалась я. Почему вы мне сразу не сказали, что в той колбе не вино, а краситель? возмутился ректор Тори. Так не успела. Вы как выхватили колбу, как отхлебнули. Сами же знаете, студенты на всякое способны. Очень опрометчиво с вашей стороны пить всякую гадость. Но я принял королевский антидот. Не мог смириться с поражением ректор. Он нейтрализует яды и сильные привороты. Я проверял. Между прочим, этот самый антидот в прошлом году подействовал на запрещенное средство лохиин и вернул жертвам память. «Память-то вернула, а вот чувства нет», — буркнула из-под одеяла спящая вилка. Ректор покосился на ее кровать, а я потянула его за рукав, не позволяя отвлечься. «Возможно, на яды ваши антидоты действуют, но с натуральным красителем что-то пошло не так». «Да вы не переживайте, могло быть и хуже». «Куда уж хуже», — процедил сквозь зубы ректор. «Стали бы жгучим брюнетом со смуглой кожей» подсказала я, а собеседник завыл. Тут же поторопилась его успокоить. «Вам, между прочим, очень идет. Пряди благородного серебристого цвета. Ни у кого таких нет. А фиолетовый позволено носить только королевской семье. Считайте, вы приблизились». «Ой». Договорить не успела, потому что ректор вплотную приблизился ко мне и встряхнул за плечи. «Вы». Мой личный кошмар. И зачем я только согласился взять вас в Академию? Целый год я руководил этим заведением успешно. Открыл новое отделение, улучшил показатели. У нас учатся самые талантливые студенты. И в этом году мое везение закончилось. Пришли вы. А я-то здесь при чем? Попыталась я возмутиться и вырваться из ректорской цепкой хватки. Но не вышло. Наоборот, лицо мужчины стремительно приблизилось, и он, чуть ли не касаясь кончиком носа моего, прошипел. «Вы самая, самая плохая студентка». Вот в другой ситуации я бы не обратила внимания на эти слова и упала в обморок от счастья, что такой красивый мужчина держит меня в объятиях а от поцелуя нас отделяет несколько миллиметров. Но сейчас было не до миллиметров, и тем более не до сантиментов. Взгляд ректора пылал злобой, и мне стало страшно. А от страха я начинаю говорить все, что думаю, поэтому выдала. Сами ворвались ночью в лабораторию, а бы еще не до конца проснулись, и сами выпили не пойми что, а если бы в той колбе была настойка для грифа, Стучали бы сейчас копытами. Сразу видно, что всего год на ректорской должности. Практического опыта работы со студентами никакого. «Адептка комарок», — рявкнул ректор, опешив от моей наглости. «О ваших выходках и моем опыте поговорим позже. А сейчас сделайте, что хотите. Но чтобы уже сегодня этого безобразия на моей голове не было». «Это легко, устраним безобразие целиком и полностью. Подстрижем вас», — подсказала я. Амадор Тори зашипел, а я осознала, что идея оказалась неудачной. «Приготовьте мне осветляющий раствор или сварите антидот, нейтрализующий действие красителя. Верните прежний вид, и чтобы никому ни слова. Вам ясно?» Ректор Тори резко отпустил меня, и я упала на кровать. «Чего ж тут не понять?» – буркнула в ответ. «Ваше чудесное преображение следует держать в тайне. Только все не так просто. Чтобы приготовить осветлитель или антидот, мне нужно время и образец. Не могу же я экспериментировать сразу на вас?» Амадор Тори закатил глаза, а затем достал из кармана перочинный ножик. Я охнула. «Договорилась. Будет убивать». Но нет, ректор отрезал прядь своих волос и всучил мне. «Надеюсь, этого достаточно, чтобы провести необходимые эксперименты. И без всяких там приворотных глупостей». Угрожающе рявкнул он. «Придете в мой коттедж после обеда и принесете осветлитель». «Так быстро я точно не успею. У меня еще занятия». Замотала головой, прижимая к сердцу драгоценный клок ректорской шевелюры. «Ох, что же делать? Одна я не справлюсь, а Яцек вряд ли что подскажет. Тут нужен внушительный опыт в индустрии маг красоты, такой, как у Лиры Эндрю». «Вечером приду», — твердо заявила я. «После ужина», — нехотя согласился ректор Тори, набросив на голову капюшон и скрывая красоту. «После ужина не могу. У меня бег с препятствиями. Вернее, с адептом Райтом», — посетовала я. «Жду вас перед отбоем», — озвучил окончательный вердикт Амадор Тори и добавил. «И, кстати, вы с адепткой Войтой получаете второе строгое предупреждение». «Но это несправедливо. Мы еще с первым не успели свыкнуться», — возмутилась я. И потом готовила краситель я, меня и наказывайте. Колбу я взял у Виларии Войты, и в лабораторию вы обе пробрались, значит, и отвечать будете вместе. Так и передайте якобы спящей соседке. Отрезал напоследок ректор и удалился, даже не соизволив закрыть за собой дверь. Интересно, а как он прошел мимо куратора? Поинтересовалась Вилка, вылезая из-под одеяла. Тут же показалась хитрая рыжая мордочка Поли. Зверюшка, как и ее хозяйка, затаилась на время беседы под одеялом. Услышав доносящийся из коридора громкий храп, мы догадались, что сонный порошок прекрасно подействовал на куратора до утра, и вопрос отпал сам собой. «Что будешь делать?» С сочувствием спросила подруга, а Поли прижала лапы к груди соболезную и в то же время интересуясь моими дальнейшими планами. «А что тут можно сделать, кроме осветлителя?» Я разжала кулак и посмотрела на серебристую фиолетовую прядь. «Буду алхимичить. В антидотах я не сильна». Тяжело вздохнув, принялась собираться на лекции. Все занятия я просидела как на иголках, то и дело записывая в конце тетради рецептуры разных настоек. «А вот что-нибудь сработает. Главное, чтобы не было хуже». Амадор Тори свои лекции сегодня отменил, а по академии прошел слух, что ректор заболел. Юноши порадовались, что занятий не будет, а вот девицы всполошились. Второкурсницы из первого девичьего набора принялись пытать преподавателей, чем именно болен ректор, и после занятий побежали готовить микстуры от кашля, головокружения и колик. А вот адептка Беде собрала вокруг себя инициативную группу, подговорила испечь сладости и вызвалась лично передать ректору гостиниц. Адептки побежали в столовую договариваться с кухаркой. В другой раз я бы посмеялась над ними, но сейчас мне было не до смеха. Если мое снадобье не сработает, этот день будет последним в моей жизни. В смысле жизни и учебы в академии. Вилка пыталась меня подбодрить, даже в библиотеку отвела после обеда, выискивая какие-то редкие книги по противоядиям. «Их, если бы из хранилища достать тот зубасто-ядовитый фолиант, который древние зельевары написали!» Мечтательно протянула она и покосилась на маленькую железную дверь в стене. «Мы бы ему такую настойку сварганили!» «Вернее, ты!» «Лучше я как-нибудь сама!» Без древних зельеваров обойдусь, — отказалась я. А то станет наш ректор с ног до головы фиолетовым в крапинку. Меня не то что из Академии, а из страны попросят за нанесение непоправимого ущерба магу высшей категории. Да и третье строгое предупреждение за вскрытие хранилища мне никак не потянуть. Я еще первые два не отработала. Попрощавшись с подругой, фонтанировавшей идеями, я потропилась в жижу. В школу Лиры Эндрю. Может, директриса что-нибудь придумает, и я спасу ректора. А заодно и себя. Прядь волос — это чудесно. Похвалила Лира Эндрю, как только я выложила ей историю отравления, показала составленные мной рецептуру и предъявила вещдок — клок серебристо-лиловых волос. Только за антидот я не возьмусь, а вот осветляющую настойку приготовить помогу. Лира Эндрю разделила пряди на несколько частей, принесла ингредиенты, проверила рецепт моего затемняющего красителя, и мы принялись за дело. Вскоре в колбах бурлили белоснежная, фиолетовая и ярко-лимонная жидкости. «Ну что, попробуем?» спросила директриса и решительно капнула из первой колбы с темным раствором на несколько волосков. Образец зашипел, заискрился, а вскоре на месте волос возникла маленькая горстка пепла. «Упс!» – всхлипнула я, представив, как втираю чудодейственную настойку в волосы ректора и решаю проблему кардинально, так сказать, под корень. Видимо, переборщилась с порошком хвойных опилок. Расстроилась Лира Эндрю и отложила колбу с фиолетовой жидкостью в сторону, взяв белоснежную. это точно подействует!» – приободрила я женщину, Вспомнив слова из рекламы Белил, продающихся в нашей сети аптек. «Белоснежный цвет. Доверься ему, и пятен нет». Увы, я ошиблась. Серебристо-фиолетовые волоски из второй группы, как только на них попал отвар, начали темнеть на глазах. А спустя несколько секунд приобрели цвет вороного крыла. «За это он меня точно выгонит». Вздохнула я, прикидывая, что ректору черные волосы не пойдут. Можно было бы к декану Матеушу за консультацией обратиться, но Лер Тури запретил обсуждать это с кем-либо в Академии. И я его понимаю. Светлый маг высшей категории попал в просак. Стыдно перед коллегами. Искренне посочувствовала ректору директриса. сантон то он, поди, не зельевар?» «Не зельевар», — подтвердила я он на магическом праве и бытовой магии специализируется. Вспомнила, как кто-то из старшекурсников восхищался тем, что ректор одним легким заклинанием может очистить помещение от посторонних. А кто-то, наоборот, возмущался, что Академия руководит не стихийник и не некромант, и даже не целитель. Меня в ректоре Торе устраивало все, кроме предвзятого ко мне отношения. Ну и теперь еще цвета волос. «Хотя зря он так. Серебристо ему очень идет, хоть и делает старше. Идеально было бы красящую настойку для приема внутрь приготовить, как я делаю для своих аптек», — посетовала я. «Но не знаю, как она с королевским антидотом будет взаимодействовать. К тому же я больше на омолаживающих эмульсиях и на примочках красоты, увеличивающих грудь, специализируюсь». «Хорошо, что ты не с ними опыты проводила». Прячь улыбку, произнесла Лира Эндрю. «А то бы мы твоему ректору не помогли, пришлось бы к королевскому лекарю обращаться». «Это да. Там эффект до полугода держится», — подтвердила я и хихикнула, представив ректора Тори с внушительным бюстом. «Даже думать боюсь, что бы он со мной тогда сделал. Не иначе, как сдал бы некромантам на опыты». «Надеюсь, обойдется без жертв». Подбодрила меня Лира Эндрю и взялась за колбу с ярко-лимонной жидкостью. Третья попытка. Она капнула на стойку, на оставшуюся тоненькую прядку ректорских волос. Пошел подозрительный зеленоватый дымок. Да и запах тоже оставлял желать лучшего, потянуло тухлятиной. Мы с Лирой Эндрю нахмурились. Но когда дым рассеялся, радостно рассмеялись. Волоски в третьем образце стали белоснежными. «Ура!» С облегчением выдохнула я. «Получилось!» Лира Эндрю тоже выдохнула с облегчением и принялась переливать осветляющий краситель из кубы в красивый стеклянный флакон. «Запах, конечно, не слишком приятный. Я добавила стапелью», — пожаловалась она. «Но ради результата можно потерпеть». «А что ему еще остается?» — резонно заметила я. «Не фиолетовом же еще месяц ходить». Лира Эндрю отставила флакон в сторону и подхватила пинцетом несколько упавших на стол ректорских волосков, убирая их в колбу. Затем ловким движением отрезала тоненькую прядь у меня и положила туда же. «И это еще зачем?» — испугалась я. «Для симпатического зелья». «Я просила тебя принести какую-нибудь вещь, но волосы лучше, Они прямые носители энергетического отпечатка». «Но я же передумала», — запротестовала я. «Это ты сейчас передумала», — покачала головой Лира Эндрю. «А вдруг осветлитель не сработает? Или ты еще что-нибудь натворишь? Пусть будет на крайний случай». Пришлось согласиться с доводами директрисы. Я, конечно, не собиралась охмурять ректора, в смысле добиваться его симпатии насильно, но вдруг он действительно решит меня выгнать. Тогда и мне придется пойти на отчаянные меры». «Варите», — решительно произнесла я. «Но только на крайний случай». Лира Эндрю вновь принялась смешивать компоненты, попросила прошептать в готовый раствор вызабренное мной заклинание охмурились. Добавила щепотку какого-то порошка из коробочки с перечеркнутым костями черепом, пояснив, что не приемлет никакого колдовства, только алхимию. Прозрачное зелье в колбе забурлило и порозовело, переливаясь перламутром, потянуло розами и ванилью, а довольная Лира Эндрю убрала колбу в шкаф. «Зелье должно настояться, чтобы ваши энергии вошли в резонанс». «Так как оно действует?» — все-таки уточнила я. — Ну а что ж не спросить, раз уже все готово? — Действует мимолетные и без последствий. Это не любовный напиток и не приворотное зелье, а лишь легкая симпатия. Капельки будет достаточно, чтобы твой ректор передумал выгонять тебя из академии, — ответила Лира Эндрю. — Можно добавить в чай или в еду, а можно использовать как духи. «Никто, кроме ректора, не почувствует, только ты и он». «Я и он». Мечтательно улыбнулась, вспомнив, как утром ректор сжимал меня в объятиях. «Ну, не совсем меня. Сжимал он мою шею, чтобы придушить, да еще обещал влепить третий выговор». Вот как представила в красках, сразу исчез весь романтический флер. «Не переживай, симпатия быстро проходит». Успокоила меня директриса. К тому же я противница приворотов. Считаю, что лучше заняться нарядами и прической. В крайнем случае сварить деле для похудения. У тебя в аптечном деле опыт есть, но и я кое-что могу. Лира Эндрю. А откуда у вас такие познания? Вы раньше работали в аптеках? Нет. Собеседница покачала головой. Мой муж был известно в узких кругах алхимиком. Я многому у него научилась, но в основном варила зелья красоты для себя и готовила бытовые настойки для ухода за домом. И что же произошло? Я огляделась. Гостиная, как и сам дом, выглядела прилично, но скромно для жилища известного алхимика. Муж увлекся вредными алхимикатами... И однажды перешел грань. «Ушел за грань? За занавесь?» Посочувствовала я. «Нет». Сперва он перешел грань закона. Стал брать заказы на запрещенные в королевстве зелья. В итоге в наш дом постучала полиция. Мужа осудили, лишили имущества и запретили проводить опыты. У меня имелись кое-какие накопления, доставшиеся от семьи. На них мы и купили этот дом. Вскоре муж умер. Запрет на занятия любимым делом и судебные тяжбы подкосили его здоровье. Я осталась одна. Лира Эндрю стерла слезинку и печально улыбнулась. Мне пришлось открыть эти курсы. Увы, я не преподаватель, не аптекарь, академических знаний у меня нет. Но могу все показать на практике. «И в рекламе вы не сильны», — пробормотала я, вспомнив скромное объявление в газете. «Если бы не Жижа, я бы не обратила на него внимания». «Не сильно», — подтвердила женщина. «В прошлом году у меня было три ученицы, в этом только одна. Но я не жалуюсь, на жизнь хватает». «С этим нужно что-то делать», — возразила я. Мне очень захотелось помочь женщине, судьба которой чем-то напоминала судьбу тетушки Лишбет. Ведь после смерти дяди Вальдемара тоже остались долги, и папенька помог тете их погасить. Но в отличие от моей дальней родственницы, Лира Эндрю не хитрила, вытягивая деньги, и не искала себе нового мужа, а пыталась выжить, зарабатывая на жизнь трудом. Перед уходом я попросила директрису дать мне брошюрки с перечнем занятий. «Может, если среди студентов Академии раздам, кто-нибудь заинтересуется?» Помимо брошюрок, Лира Эндрю положила мне в сумку осветляющую настойку для ректора, печенье для Матюши и лекции для тети. Уже завтра я должна вернуться в Будиш. Только встреча с тетушкой волновала меня сейчас меньше всего. Ибо предстояло испробовать настойку на ректоре Торе И желательно удачно. Хорошо бы обойтись без новых приключений, чтобы... Не схлопотать очередной выговор, последний.